глава 67. «Может быть, прервёмся на ланч?» — предложил Брайант через полчаса после того, как они уехали от журналиста. «Сейчас уже почти три, и ты и так перекусил». Ким взглянула на свои часы. «Правильно, но перерыв на ланч мне положен по закону», — упрямо заявил сержант, когда они подъезжали к Кредичу. «Брайант, да что, черт возьми, с тобой происходит? Мы никогда не делали перерыва на ланч». Ким замолчала, потому что Брайант внезапно нажал на тормоз и завернул на сервисную станцию. Здесь он остановился на стоянке, зарезервированной за покупателями продуктов. «Командир, можно я сделаю положенный мне перерыв на ланч?» — нервно спросил он. «Конечно, если тебе этого так хочется». Ким ожидала, что он выскочит из машины, чтобы воспользоваться туалетом или достанет телефон и сделает срочный звонок, но вместо этого он отстегнул ремень безопасности и повернулся к ней лицом. «Мне кажется, что ты не должна заниматься этим расследованием». «Не поняла». Голос инспектора был резок. «Это вредно для твоего здоровья». кем не могла понять, откуда он, черт возьми, это взял. «Это из-за того, что случилось в морге?» «И не только из-за этого». Брэнд пожевал губами. «Просто я думаю, что тебе не стоит подвергать себя таким испытаниям». Хоть убей, но она не могла понять, в чем его проблема. «Но ведь меня не захлестывают эмоции, я не зацикливаюсь на прошлых событиях, не истерю и не рыдаю во время допросов». «Все правильно, но меня беспокоит не это». негромко сказал Брайант. «Брайант, черт тебя побери, в твоих словах нет никакого смысла». Дело как раз в отсутствии эмоций. Их не было даже тогда, когда Генри рассказывал о встрече с твоей матерью. «Я опять заметил, что ты сделала. Информация была для тебя новой». А твоя эмоциональная реакция была подавлена, задушена и уничтожена на корню. Этот ублюдок заставляет тебя вернуться к наиболее болезненным периодам твоей жизни, вытягивает из тебя самые страшные воспоминания, а ты никак на это не реагируешь. То есть ты ведешь себя так, как будто это происходит с кем-то другим. Ты так глубоко прячешь свои эмоции, что... «Что-что, Брайант?» — подстегнула его Ким. что ты можешь навсегда с ними расстаться. Это ненормально и вредно для здоровья. Ведь даже твое тело тебя предало. Там, в морге. Но ты все равно не хочешь меня слышать. Там было просто какое-то отравление или что-то в этом роде», солгала Ким. «Ты не должен забывать, что я все это уже прожила. И это меня уже не удивляет, потому что я все это уже испытала и живу с этим всю свою жизнь». Но ведь речь идёт не о походе в зоопарк и не о приятном отпуске, о котором хорошо вспомнить на досуге. Речь идёт о психотравматических ситуациях, которые ты сознательно постаралась забыть и спрятать в самом дальнем углу своего сознания, так далеко, что их даже не было видно. «Послушай, давай без обедняков. Ты хочешь, чтобы я отказалась от расследования по причине того, что тебе не нравится, как я его веду?» — переспросила Ким, чтобы убедиться, что она правильно поняла его извращённую логику. «Я хочу, чтобы ты от него отказалась, потому что ты ведёшь его слишком хорошо. Слишком хорошо для того, чтобы это было нормальным. Ты подавляешь свои эмоции на корню, извращающих и одному Богу известно, чем всё...» «Брайант, заводи машину», — велела Ким. Собственное душевное состояние волновало её в данный момент меньше всего, и она собиралась сделать всё, что в её силах, чтобы поймать этого ублюдка прежде, чем он совершит следующее преступление. «Командир, прошу тебя, послушай». Заводи машину, Брайан, ты поехали в участок. Потому что твой перерыв на ланч давно закончился.